Глава тридцать первая. Большая группа вновь поступивших студентов толпилась неравномерной кучкой с одного края большой площадки, засыпанной песком. В немом недоумении ребята рассматривали широкую дорожку, опоясывающую площадку, странные конструкции из бревен и каких-то сеток и канатов. А еще широкую полосу с разного рода препятствиями. Хмм, Ковырял землю носком сапога невысокий и щуплый парень, не вынимая рук из карманов брюк. «Допустим, я понимаю, чем такая наука полезна мне. Я как бы казнократ. Но тут же и знатных полно. Целая принцесса есть. Им-то зачем?» «Миосея, приглядись!» Засмеялась Миранда. «Может, наймешь однокурсника? Кто сможет ловить казнокрадов лучше самого казнокрада?» «Верный вывод», — ответил ей внезапно появившийся Лукиар. «У кого еще есть вопросы по поводу целесообразности подобного обучения? Смелее я хоть и дракон, но не кусаюсь». Но пироги без присмотра лучше не оставлять. Тихо проворчала Миранда. Почти все из присутствующих подняли руки, признавая, что не понимают цели этих занятий. «А у вас вопросов нет?» Остановился рядом с подругами Даймон. «Ня!» — улыбнулась ему Ирвина. «Сбор ингредиентов — дело такое опасное, что порой бегом дикого зайца обгоняешь». Как бы странно это сейчас не прозвучало, но это ступенька к миру. Сильные и храбрые духом воины — залог покоя на землях своих народов. А еще это постоянное приручение себя к выдержке, терпению и настойчивости в достижении цели. Идя по пути овладения искусством боя на копьях или клинках, вы учитесь оценивать противника и себя, наблюдать и мгновенно принимать решения, от которых зависит ваша жизнь. Этот путь строг и не прощает ошибок. «Я мечтал быть просто воином, но, к счастью, эпоха Великих Войн позади. И мы обязаны использовать мельчайшие грани мастерства, совершенствуя тот драгоценный камень, которым каждый из нас является. Как видите, не уготовь мне судьба рождения в семье герцогов, я вполне мог бы быть поэтом, воспевающим мастерство воинов». Но и тут что-то не свезло. Фыркнула Миранда, вызвав смешки подруг. «Вы что-то сказали?» – спросил Локиар, глядя прямо на Миранду. «Да, она только что назвала вас жалким неудачником, которому все время не везет, – громко ответила Саашаси. «Студентка Саашаси, выйдите вперед, чтобы все могли вас видеть», велел Лакьяр. «Видите, вон те кожаные круглые подушки с петлями. Они все одинакового веса. Ровно один пуд. Каждый вечер вы будете ползать с одной из этих подушек на плечах вокруг этой площадки ровно три оборота песочных часов. Один оборот — это четверть часа. Таково ваше наказание». «Простите, я, наверное, неправильно поняла. Наказание мне?» – удивилась Нагиня. «Именно вам!» – подтвердил Локиар. «Ну за что?» – возмутилась она. «За вредную привычку доносить и еще более вредную склонность врать при этом. Я дракон и обладаю отличным слухом, поэтому прекрасно слышал, что сказала студентка Миранда. «Дословно!» – ответил ей лакеар. «А переспросил, чтобы намекнуть, что шутить на занятиях не стоит». Впрочем, скоро для шуток не останется ни повода, ни сил. И свое обещание дракон выполнил. Для начала он и горгоном устроил проверку тех возможностей, которыми студенты уже обладали. И по ним делили на группы, для которых были индивидуальные занятия. Да еще и радостно сообщали, что в конце месяца начнется освоение полосы препятствий. Поэтому необходимо подтянуться, постараться и вообще выложиться. Лакьяр вообще с яркой улыбкой предлагал насладиться усталостью мышц. «Нет, он серьезно думает, что это кому-нибудь нравится», — не понимала Эрвина. «На полосу препятствий мы пойдем. радость-то какая, как бы столько счастья пережить». «Нет, он действительно не понимает, что это звучит как угроза, а не как поощрение, и стремиться хочется как раз от этой полосы подальше». «Не ной, усмехнулась Миранда. «Лучше мази для мышц приготовь побольше, после занятий разотру. Зато проблем со сном нет». «Какие уж тут проблемы». «Если только помнить, что засыпать можно только после того, как доползли до кровати, а не до», — простонала Нариса. «Лучше скажи, чего это ты такая возмутительно бодрая?» «Так она в нашей группе оказалась самая подготовленная. Вот преподаватель на ней науку и показывает, а она и рада стараться. Сегодня вон вообще полуденное солнце улыбкой затмевало», — ворчала Рахиль. «А то! Она же разбревна с бревна в жидкую глину столкнула!» — засмеялась Миосея. «Я нечаянно!» — округлила глаза Миранда. «Да я сама испугалась!» «Да, как-то испуганно драпалась занятий, мы все видели!» Подтвердила Эрвина. «Откуда ты столько силы берешь? Мне вот уже какой день и вправду, лишь бы до кровати добраться!» Устало переговариваясь, девушки укладывались по кроватям. Еще совсем недолго горели ночники, но и они затухали, не сильно отставая друг от друга. Вскоре в комнате царствовала лишь ночная темнота и тихое дыхание спящих девушек. В самом дальнем углу, там, куда не доставал свет от огня камина, тьма зашевелилась. Отделилась и обрела плотность утреннего тумана. Бесшумно этот странный туман скользнул вдоль стены к лестнице, а по ней наверх, в общую рабочую комнату девушек. Лакяр и давно решил, что не будет мстить Миранде и Ирвине за эту встречу у руин своего родового поместья. Просто заберет чешую отца и поможет ему в этом зелье, подаренное Гордяной ведь ничего дурного он не замышлял и зла творить не собирался. Наоборот, заметив с лестницы, что у Миранды упало на пол одеяло, а сама она замерзла во сне и сжалась на кровати, вернулся и укрыл. Оглянувшись, поправил одеяло еще на двоих и только после этого вернулся к исполнению своего замысла. Сразу у лестницы начинался большой стол с мягким полукруглым сиденьем с В комнате было светло, Негасимые лампы-артефакты начинали гореть, как только темнело, и сами гасли с наступлением утра. Лакеар без труда определил, где рабочее место Эрвина Зеливара. Как не было затруднений с поиском заветной чешуи. Дракон уже забрал темно-зеленый пузырек, внутри которого была чешуя, и даже откупорил второй. зелень чтобы сделать глоток и снова стать частью ночной тьмы, когда увидел на столе толстую самодельную тетрадь. Драконье любопытство оказалось сильнее осторожности. Лакеар пробежался глазами по строчкам, пролистнул еще несколько страниц, а потом поставил оба пузырька на стол, открыл тетрадь с самого начала. Ей видно было много лет. Листы добавлялись, стирались от частого использования, пропитывались чернилами. От того приходилось слюнявить палец, чтобы перелистнуть страницу. Ты что творишь, идиот? Ты разве не знаешь, что книги Зеливаров способны защитить себя сами? Шипела разъярённая гадюка миранда.